Отступление. Стальные гусеницы. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Михаил Светлов. Бронепоезд прет со звистом, разгоняя коммунистов. Белогвардейская частушка. Задумывая эту книгу, я собирался в приложении рассказать об оружии, форме и других подобных вещах. Но потом решил, что и читателю, и мне самому будет интереснее, если подобные комментарии станут появляться по месту действия. Кому не нравятся рассказы про технику, может просто эту главку, как и остальные подобные, пропустить. Итак, бронепоезда, на которых, как мы уже видели, в 1918 году катались по стране крутые ребята не хуже, чем в 90-х на джипах. И вели себя так же. А ведь это было только начало. Гражданская война оказалась высшим моментом для бронепоездов. Ни в какой стране, ни до, ни после, они не применялись в таких масштабах и не имели такого значения. Идея вооружать поезда возникла на другой гражданской войне, американской. Именно там хитрые ямки и горячие южане начали ставить на железнодорожные платформы орудия. Впоследствии идею подхватили немцы – во время франко-прусской войны 1870 года. Но это были все-таки железнодорожные и орудийные площадки. А вот, собственно, бронепоезда появились во время Второй англо-бурской войны 1899-1903. Суровые бурские парни неплохо партизанили, так что британцам пришлось прикрывать свои коммуникации бронированными поездами. К Первой мировой войне у всех европейских стран имелись в запасе бронированные гусницы В российской армии было 35 таких боевых машин. И еще бронедрезины, младшие сестры бронепоездов. В Первую мировую вся эта техника особо себя не показала. Позиционная война, что тут поделать? В таких условиях железнодорожные монстры могли выполнять разве что роль подвижных батарей. Но тут пришла гражданская война. Сверхманевренная война. И спрос на бронепоезда стал выше, чем на пиво в жаркий день. Те, что были, расхватали, кто успел. Оказалось мало. И тогда начали клепать новые. Я уже упоминал, как при подходе Корнилова к Петрограду красные в спешном порядке сооружали бронепоезд. Трудно представить, что можно сделать нечто серьезное за два-три дня. Но вот сделали. Так и пошло. Большинство бронесооружений времен Гражданской войны соответствовало попсовой песне «Я его слепила из того, что было». Порой клепали не из броневых, а просто из стальных листов. Бывало еще интереснее. К примеру, головной вагон красного бронепоезда «Ганзя», воевавшего в 1919 году на Украине, представлял из себя блиндаж на пульмане. Примечание. Имеется в виду пульмановский, то есть современный четырехосный вагон. В те времена они были редкостью. Обычные вагоны времен гражданской двухосные. Первый бронепояс добровольческой армии, несколько платформ, обложенных мешками с песком, на которых стояли пулеметы. И вот такие сооружения двинулись воевать. И ведь воевали. Благо, никаких особо эффективных средств против них не имелось. так что обычно внезапное появление бронепоезда ставило решительную точку в бою. От него надо было бежать и как можно быстрее. Со временем бронепоезда научились делать более-менее неплохо. Появилось два вида – штурмовой, достаточно бронированный, вооруженный дюймовками и многочисленными пулеметами, и бронепоезд поддержки, в который засовывали более тяжелые орудие В 1920 году у генерала Слащева в Крыму ползал и вовсе монстр, снабженный морскими орудиями, которые, как известно, куда дальнобойнее сухопутных. Он причинил очень много неприятностей большевикам. К концу 1919 года обе стороны додумались о бригадах бронепоездов. То есть эти гусеницы ездили не в одиночку, а стаями. И там, где они появлялись, становилось очень жарко. Еще одно преимущество бронепоездов по сравнению, скажем, с танками или броневиками – горючее для них можно найти везде. Напомню, что паровоз может работать не только на угле, но и на травах, а уж дрова есть всюду. Какой-нибудь сарай разломать. Но у этого вида оружия есть очевидная слабость. Стоит разобрать или перегородить железнодорожные пути, и грозная бронированная машины лишится подвижности – а значит, будет очень уязвимы для той же артиллерии. И, разумеется, это часто делали. В таком случае, если не удавалось починить путь, экипаж обычно просто бросал свою технику. Поэтому бронепоезда по несколько раз переходили из рук в руки и меняли имена. Стальные гусницы, как и корабли, всегда имели название. У красных они обычно соответствовали революционной идеологии. Белые брали их из истории. Ермак, Александр Невский и так далее. Или имена собственных вождей, вроде Корнилова. Так вот, некоторые поезда меняли название до трех раз. Походным порядком передвигались бронепоезда так. Кататься в этой бронированной коробке, которая зимой промерзает, а летом прогревается, радости мало. Поэтому бойцы ехали в эшелоне, который шел следом. Тем более, что в нем можно было перевозить и десант. Да и тянул это сооружение обычный небронированный паровоз. Бронированный прикидывался ветошью и тащился на бусире. Дело в том, что из-за тяжести навешанной брони у бронепровозов был очень малый ресурс. Так что их берегли. И последнее, экипаж. В Красной армии на бронепоездах обычно служили матросы. Что в общем понятно. Бронепоезд это, можно сказать, сухопутный крейсер. Условие службы там почти такие же. Боевые рубки, броневые башни и так далее. Моряки все это умели. У белых матросов не было, так что служили морские офицеры.